Глава семнадцатая. Топи. Попалась. Единственная мысль в моей голове. Абсурдно было надеяться, что я окажусь в ласточке с Зейрашем. Ну, или хотя бы с Бейли, не говоря про любого другого шайраса. Ладони внутри перчаток моментально покрываются влагой от волнения. Только благодаря технологии моего костюма я не отсырела внутри. Многовато нервничаю в последнее время. Таблеточки принимать пора. На какой-то момент я забываю о своем интересе к планете, которая сейчас у нас под ногами. Огромная, серо-зеленая. Сквозь разрывы в облачности видна бескрайняя водная муть. Я и 18 шайрасов внимательно слушаем Командора. Шанриас дает четкие указания, индивидуальный инструктаж и разделяет команду на пары. Последние поправки внесли незадолго до вылета. 10 ласточек, или херунди на здешний манер, так похожи на наши дельты, это маленькие стремительные корабли на двоих наагов, предназначенные для спуска на планету с орбиты и перемещения в атмосфере. Сейчас они подготовлены для десяти точек высадок в те места, откуда когда-либо вывозили шитцы. «Попалась», — читаю я в горящих глазах Шанреса, когда он заканчивает распределение по машинам. Марая кивает мне последний, — «ты летишь со мной». Удивил так удивил. И не возразишь? Дисциплина. Рядом довольно скалис щурит зеленые глаза Зейраж. «Хочешь что-то сказать?» — небеспочвенно гневаюсь я и зыркаю, выдавливая грозную улыбочку в ответ. «Что за намеки?» «Чего такая недовольная?» – хохотнув, док отстегивает меня от кресла, как будто я сама не могу. Раздраженно вскинув голову, встаю. Всей командой синхронно хватаем свои рюкзаки и сумки. Надеваем шлемы. Самые упертые морщатся, крутя их в руках. Но возражать никто не решается. Ничего, привыкнут. Я вот тоже привыкаю. Тяжело вздохнув, плетусь за командором к нашему транспорту. «Попалась!» – звучит в голове назойливая мысль. Власточки я впервые. Если снаружи она размером с дельту, то внутри оказывается гораздо просторнее. Ничего удивительного, на аги крупные, хвосты занимают много места. Посадочные кресла, как и везде, большие и глубокие. И система крепежей – Не пятиточечная. Тоже понятно, почему. Мысленно фыркаю, представив, как змеехвостый командор втискивался бы в дельту. Надежно укрепляем наши тюки за сиденьями и усаживаемся. Время старта все ближе. Шальное возбуждение искрами бежит по нервам. Шанриас ловко притягивает меня ремнями к креслу, и я не успеваю возразить. «Он снова так близко ко мне». А еще мы одни. Теперь минимум на трое болотных суток. Ох. Подозреваю, где-то в рюкзаке у меня припасен белый флаг. Замкнутое пространство быстро наполняется его запахом. Я физически ощущаю присутствие Шана кожей, а ведь он не касается меня. И под материалом плотного комбеза волоски на коже встают дыбом. Хочешь побыть рядом? Ну что же. Я, наверное, тоже не против. Устала от внутреннего диалога и терзаний. Может, пусть оно будет, как будет? Мне начинает нравиться эта мысль и такой подход. Я же ничего не теряю. Надеюсь. Рай. Надень кислородную маску под шлем. Говорит командор, указывая взглядом. Жить хочу, поэтому не противоречу и натягиваю маску на лицо. По сигналу, Ласточки одна за другой выпархивают из брюха шатла. Меня тут же размазывает по сиденью, и воздух выжимается из легких. Это командор так лихо водит корабль, или змеи более устойчивы к перегрузкам, и это их обычная манера летать? Ух! Держись, Рай, медленнее не могу. Очень плотная атмосфера и сильные потоки воздуха. Интересно, если мой завтрак выйдет наружу? Этот мужчина все равно будет хотеть меня. Ощущаю, как ком подступает к горлу. Сегодня я рекордсмен по идиотским мыслям. В какой-то момент становится легче. Тиски, сжимающие грудную клетку и голову, отпускают. Без маски я давно бы отрубилась. А этот экстремальчик сидит, как ни в чем не бывало. И былая бледность покинула лицо. Бесит своим цветущим видом. «Ты в порядке?» – беспокоится командор, на что показываю большой палец, поднятый вверх, и дышу уже полной грудью. Скоро сниму маску и немного расслаблюсь. Возможно, и зелень отступит с лица. Пара фраз с нашим нивелировщиком на шатле и на экране зеленым вспыхивает точка – место, в котором мы должны произвести замеры и взять пробы. «Интересно, а шицы будем отлавливать?» или предоставим все молодняку, фыркаю про себя. По меркам шайрасов, я тот самый молодняк, а Шанриас в свои 53 уже зрелая личность. Пока летим, позволяю себе внимательно разглядывать, что там внизу. Бросив взгляд на приборы, отмечаю нашу высоту – 1400 метров. В очередной раз задумываюсь об одинаковой системе исчисления. Когда же наши народы разделились и потеряли друг друга из поля зрения? Вследствие катастрофы на Потали не осталось данных о переселении людей в тот сектор космоса. Поискать бы эту информацию у нас. Возможно, где-то сохранились книги, заметки об экспедициях или колонизации. Вновь сосредотачиваюсь на картинках за стеклом фонаря. А болота по-своему красивы, хоть и жуткие. Жадно впитываю виды. После иссушенной преисподней и технологичной джи вода и обилие живой растительности безмерно радуют глаз. «Будем на месте через три часа. Ты можешь поспать», — ставит меня в известность командор. «Я очень давно не видела живую растительность, и столько воды делюсь с ним. Да и выспалась уже. А твоя планета?» «Потала». С теплой улыбкой отзывается Шанриас. Такая же зеленая. Суша занимает примерно треть. На расы не живут там, где нет гор, воды и растительности. Издавна наши предки селились в пещерах под землей, а наружу выходили после заката. Это связано было с активностью Сурии после взрыва. Когда солнце остыло, и защитный слой атмосферы восстановился до прежних значений, Шайрасы начали строить целые города из камня, лишь частично погруженные под землю. Особенно ценились земли с подземными источниками и озерами. В нынешнее время дефицит пространства загнал Наагов в высотные дома. Но сказать, что мы любим там жить, точно нет. Хмурится он. — И где же живешь ты? — вырывается у меня. — На Аруне, — отвечает командор отвлекаясь от приборной доски. У меня есть небольшой дом на потале. Так, пара этажей, продолжает он. Но предпочитаю навещать родителей и оставаться у них. Да и мама меня не отпустит так просто. Редко видимся. Предполагаю, у нас разница понятия о маленьком доме. У тебя большая семья? интересуюсь я. Я вот единственный ребенок, поэтому и попытки не делаю приобрести отдельное жилье. Деты и родители не поймут. Да мне и не хочется их обижать. Прилетаю к ним редко. Мне в радость пожить у них. Шанрез задумчиво смотрит на меня. «Я знаю. Ты понравишься моей семье. Они как раз сейчас на Потале, полным составом», – заявляет он. На что я удивленно смотрю на командора. «А этот парень не будет ждать в сторонке. Но как насчет того, чтобы спросить меня? Я однозначно не готова к знакомству с его родителями». «Шанрес, на мой взгляд, ты очень торопишься. Не могу сдержать протест и начинаю порывисто стягивать перчатки, в жар кинула от возмущения. Хотелось бы, чтобы столь важные вопросы решались совместно со мной». «У меня большая семья» игнорируя мой недовольный выпад, рассказывает командор. Два старших брата, я третий и сестренка. Снова улыбается он. Все в моей семье, кроме женщин, изучают военное дело, получают навыки управления и финансовое образование. Старший брат активно помогает отцу, будет его преемником. А я после окончания военной академии пошел служить в Звездную имперскую флотилию, Через какое-то время ушел из флота и стал командором Аруны. Семейные дела обязывали. Но мне эта работа нравится куда больше предыдущей. Звездный флот, значит? Ну да, замашки подходящие. Всегда держалась подальше от военных. Но тут прицел сбился. И да, Марая, я готов советоваться с тобой. Кроме тех случаев, когда неукоснительно знаю, как нужно поступить убежденно заявляет хвостатый командор. От такой наглости у меня аж дыхание перехватывает. «Как скажете, командор Хан?» Гордо заявляю. «Змей тиранистый знает он лучше меня, но, боюсь, в моей рабочей обязанности не входит встреча с вашей семьей. Не очень вежливо, с моей стороны, но ничего не могу с собой поделать, несмотря на благодарность за мое спасение и сумасшедшее притяжение». «Решать без меня про меня, уверена, мне такое не подходит». «И еще неизвестно, окажусь ли я на вашей потале», — мелькает мысль. «Бунтуешь, значит», — загадочно хмыкает Шанриас. Ого! выдаю я в ответ, не желая спорить. «И зачем? Похоже, я была права. Мы слишком разные для того, чтобы у нас что-то получилось. И дело тут не в хвосте». Не хочу, но придется пояснить. Шанрес, я никогда не буду безмолвной и послушной домохозяйкой. Я привыкла все решать сама. Распоряжаться своей жизнью, ставить цели и достигать их. Возможно, ваши женщины не такие. Что касается работы, там я готова подчиняться. В остальном же за партнерство. В семье, в дружбе и в отношениях. Пожимаю плечами. Не устраивает? Тогда белый флаг так и останется при мне. Я услышал тебя, Рай. Согласен. Но у нас могут возникнуть ситуации, когда решение придется принимать быстро, для твоей безопасности, или в силу того, что ты не знаешь наших законов и обычаев. В этих случаях я оставляю за собой право решать за тебя. Потом я обязательно все объясню. Как складно звучит. Знать бы, к чему это приведет.